Глава девятая. Китаец с русской душой. Лапшичник Ли знал совсем немного. гонзалин правда, поначалу в этом усомнился, но, произведя сеанс устрашения, вынужден был все-таки отступить перед очевидным. «Если уж человек не знает, его хоть на части режь, ничего не скажет», — сообщил он Загорскому. Нестор Васильевич согласился. Знает он немного, но для начала пусть расскажет хотя бы то, что знает. Сам лапшичник связи с японским резидентом не имел. Лично знал только некоего малыша-куна. Он предупредил малыша, а тот, вероятно, своего хозяина. гонзалин скорчил рожу. Ерунда какая-то. Но статский советник с ним не согласился. Ему почему-то казалось, что лапшичник знает кое-что еще. После того, как помощник пообещал выбить пленнику все зубы, а потом выдернуть кишки через рот, лапшичник как будто бы дрогнул. Он залился горючими слезами и сказал, что знает, где кун прячет дочку лавочника Зильбера. Он даже может рассказать, где это место, только, пожалуйста, пусть они его больше не бьют. Зубов и так немного, 30-40 от силы. — Нет, — сурово сказал Загорский, — не надо нам ничего рассказывать. Просто проведи нас туда. Лапшичник заухал. Ведь если малыш-кун узнает, что он выдал место, он его не пощадит. И это не говоря уже о том, что лапшичник не сможет получить свои 30 йен. — 30 йен, значит, — поднял брови Нестор Васильевич. — Очень похоже на 30 серебряников. Вероятно, тот, кто назначал ему содержание, знал историю Иуды. А это значит, что среди местных агентов действует европеец или американец. — Или просто совпадение, — буркнул Гонзолин. Статский советник не стал спорить с помощником, но, обратив свой взор на лапшичника, повторил свой приказ лично показать, где они прячут дочку Зильбера. — Господина хочет и моей смерти, — взмолился лапшичник Ли. Однако Гонзолин не стал входить в детали. По его мнению, во рту господина Ли оставалось еще слишком много зубов, а много зубов — это прямой вред для десен, Иногда врачи прямо советуют проредить зубной ряд, выбив, ну, скажем, каждый второй зуб. Впрочем, ему не очень хочется марать кулаки о грязные зубы лапшичника, поэтому придется взять камень. Крупный булыжник в руке Гонзолина подействовал лучше всяких уговоров. Господин Ли немедленно согласился поучаствовать в поисковой операции. Наняв извозчика, Загорский, гонзалин и господин Ли отправились за город где, по словам Лапшичника, и прятали сейчас маленькую дочку Зильбера в доме старухи фа -юнь. Белый от страха Лапшичник спросил, нельзя ли ему лечь на дно повозки, чтобы его не увидели раньше времени японские шпионы, разрешение это было благосклонно даровано ему статским советникам, и он тут же распластался на дне, словно толстый пестрый ковер. Любопытно. Зачем японцам дочка Зильбера? — задумчиво спросил Нестор Васильевич. Извозчик был русским, так что они вполне свободно переговаривались по-китайски, не боясь, что их поймут. Вопрос Загорского был задан как будто бы в никуда. Однако лапшичник живо на него ответил. По его словам, выходило, что старый еврей сделался предателем. К несчастью для японцев, он слишком много знал и представлял опасность для всей Владивостокской шпионской сети. Дочь его украли, чтобы замкнуть ему уста. Пока он знает, что дочь его в руках японцев, Он будет молчать, как убитый». Встатский советник пожал плечами. «В таком случае проще было бы убить самого Зильбера. К чему возиться с девчонкой?» «Они так и хотели», — объяснил лапшичник. «Однако, когда они проникли в дом с заднего хода, туда же, со стороны магазина, вошли господин Загорский и его замечательный помощник. Понимая, что с такими врагами им не справиться, похитители решили хотя бы украсть ребенка, чтобы замкнуть уста Зильберу». — Сколько же времени они намерены ее держать? — спросил ганзалин Пока не перестроят работу и всю сеть. Возможно, часть агентов, которые знает Зильбер, переправят в другие города и на железнодорожные станции. Вместо них приедут другие, с которыми лавочник не знаком. Когда же сеть частично заменят, дочка Зильбера будет уже не нужна, и ее можно будет убить. Статский советник нахмурился убить. Что за бессмысленная жестокость? Чем виноват ребенок? Лапшичник отвечал, что ребенок ничем не виноват. Просто он уже будет не нужен. Что же, зря его кормить. Гонзолин с яростью посмотрел на лежавшего на дне повозки лапшичника и спросил у статского советника, можно ли его пнуть по голове ботинком. Министр Васильевич, однако, запретил ему это делать. Экстраординарные поступки, по его словам, диктуются экстраординарными же обстоятельствами. Бить человека можно лишь в крайних случаях и тогда, когда есть надежда этим изменить его природу. Есть ли надежда посредством побоев изменить природу господина Ли? Если нет, то значит и говорить не о чем. Надо сказать, что дом, а точнее нора старухи Фа Юнь оказалась совсем недалеко от города, и уже довольно скоро они достигли нужного места. Загорский попросил извозчика подождать, а сами они вышли из экипажа, и по сторонам. Невысокие холмы в некотором отдалении от дороги казались совершенно дикими. Статский советник вынужден был согласиться, что если не знать, что внутри кто-то прячется, догадаться об этом самому совершенно невозможно. Лапшичник Ли потыкал пальцем в нужный холм и, повизгивая от страха, отошел назад, поближе к извозчику. — Вернуть его? — спросил гонзалин сурово. Загорский только рукой махнул. — Не нужно. Все равно толку от него, как от козла молока, показал место и достаточно. Дальше уж как-нибудь сами. Осторожно, стараясь не шуметь, подобрались они к нужному холму и после небольшого осмотра обнаружили хорошо замаскированный лаз, который, очевидно, служил старухе Фа-юнь входом в землянку. Лаз этот был прикрыт от любопытных глаз нависшим над ним большим камнем. — Кто такие двери делает? — возмутился помощник шепотом. — Чтобы залезть внутрь. «Нужно согнуться в три погибели!» стацкий советник прижал палец к губам и показал на темное пятно на земле у входа. Гонзолин нахмурился, коснулся пальцами пятна, надавил, поднес руку к носу, пошевелил ноздрями. «Кровь!» — прошептал он мрачно. Статский советник кивнул и вытащил из кармана Браунинг. Ту же самую манипуляцию проделал и ганзалин Загорский жестом показал, что войдет первым, и что помощник пусть идет за ним по пятам и прикрывает его. Китаец кивнул. Несколько секунд Нестор Васильевич стоял неподвижно, прислушиваясь к чему-то. Потом стремительно нагнулся и нырнул в дыру. Не прошло и секунды, как за ним нырнул и Гонзолин. Внутри было темно. Пахло затхлой прелью и почему-то свежим мясом. Свет, проходивший с улицы через входную дыру, не мог рассеять. Мрачный сумрак землянки. Не дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, статский советник щелкнул зажигалкой. Трепещущий огонек осветил пол и ближнюю стену. На полу, ощерившись, лежало лицом вверх безобразная китайская старуха. Огонь трепетал под струей воздуха, входившей в землянку через дыру, и казалось, что старуха корчит рожи. Загорский сделал шаг вперед и поднес зажигалку поближе. Стало видно, что старуха мертва. Голова ее была запрокинута назад, горло вскрыто, словно консервная банка. Черная кровь, вышедшая из горла, медленно стыла на груди. Несколько секунд Загорский угрюмо глядел на труп. «Старуху тоже убили», — выговорил он, наконец. «Однако я недооценил господина Шиманского. Положительно он устроил нам какой-то погибельный марафон. Не он один, конечно, но все же это слишком». Похоже, что это и не человек вовсе, какой-то ангел смерти. Думаете, он сам ее убил. Помощник тоже был мрачен, как никогда. Статский советник отвечал, что он так не думает, да это и не важно. Даже если Шиманский убивает исключительно чужими руками, лучше он от этого не становится. И хуже всего в этих обстоятельствах, что они никак не могут взять его след. При первой же попытке он умудряется улизнуть от них, как лис от охотников, оставляя за своей спиной изуродованные трупы. — А где девочка? — Гонзолин оглянулся по сторонам. Нестор Васильевич пожал плечами, вероятно, ее увел тот, кто убил старуху. Судя по тому, что кровавые следы остались у входа в землянку, убийца и сам был ранен. Нестор Васильевич посветил зажигалкой вокруг и увидел короткий заржавленный нож. При ближайшем рассмотрении стало видно, что он обогрен кровью. Старая Фа-Юнь дорого продала свою жизнь. — Ладно, — промолвил Загорский, озабоченно потирая лоб. — Ладно. Надеюсь, девочку не успели увезти далеко. Наверняка убийца пришел сюда не пешком, а это значит, что он оставил следы. Нужно только правильно отделить его следы от всех остальных. После этого можно будет попробовать до него добраться и все-таки вызволить несчастного ребенка. Они вылезли из землянки и пошли к дороге, внимательно глядя на землю. Если девочка шла самостоятельно, на земле могли остаться отпечатки ее ног. Кроме того, раненый убийца мог и сам оставлять кровавые следы, во всяком случае, пока не добрался до повозки. — Вот тебе и раз! — неожиданно произнес Гонзалин, останавливаясь как вкупанный. Статский советник оторвал глаза от земли и увидел перед собой совершенно пустую дорогу. И лихач со своей повозкой, и лапшичник как сквозь землю провалились. — Сюрпризы продолжаются, — с неожиданной горечью заметил Загорский. — Куда они делись? — недоумевал помощник. — Только что здесь стояли. Статский советник отвечал, что, видимо, им наскучило стоять, и они решили немного прогуляться. А если серьезно, скорее всего, лапшичник просто посулил извозчику денег и уговорил его уехать от греха и от своих новых друзей подальше. — Да уж, — пробормотал китаец, — громнее и из тучи, а из навозной кучи. Я думал, что этот Ли только и способен что-то стянать и плакать. А он, он какой, шустрый, оказался. — Сто раз я тебе говорил, что нельзя недооценивать противника. Загорский был мрачен, как никогда. Впрочем, это и ко мне относятся. Он осмотрел дорогу. Следов в дорожной пыли было много, они перемешивались и наплывали друг на друга, Большинство было уже полузатерто. — Экипажей тут ездит не очень много, — заметил Нестор Васильевич. — Так что надо искать сравнительно свежие следы. К счастью, вычислить их очень просто. Вот, например, следы нашей повозки. Вот мы приехали со стороны города. Вот здесь кони переминались, ожидая. Вот они развернулись и повезли Седоков к городу. Все, кто проезжал тут, ехали мимо, не останавливались. Только еще один экипаж тоже остановился здесь. Куни тоже топтались тут какое-то время. А потом... Потом они тоже развернулись и поскакали к городу. Уже что-то. Теперь мы хотя бы знаем направление. — Пешком пойдем? — спросил Гонзолин, недовольный, что опять придется бить ноги. Статский советник пожал плечами. Если помощник его умеет летать, он волен воспользоваться этим своим умением. Лично он загорский летать еще не выучился и пойдет пешком. Впрочем, экипажи здесь все-таки иногда проезжают, есть вероятность, что кто-нибудь их подхватит. — Экипажи, — пробурчал китаец, пристраиваясь в кельватере господина. — Вы бы еще сказали кареты. — Счастье, если попадется крестьянская подвода. — Видишь, как мало нужно человеку для счастья, — рассеянно отвечал Загорский, который, очевидно, думал о чем-то своем. Некоторое время они шли молча. Наконец, китаец, которому явно было скучно, просто так пылить по дороге не выдержал. — Почему убили старуху? — спросил он. — А ты как думаешь? — все так же рассеянно спросил Нестор Васильевич. Гонзалин полагал, что Фа-Юнь убили, потому что бандиты не сошлись с ней в цене. Видимо, она потребовала больше денег, и они решили, что проще будет не возиться, а убить ее. Нестор Васильевич покачал головой. Очевидно, что помощник его напрочь забыл о психологии шпиона. Это только в бульварных романах разведчики ведут роскошную светскую жизнь, до одури напиваются коктейлями и прыгают в постель ко всем встречным красоткам. В действительности же шпион старается привлекать к своей персоне как можно меньше внимания. — Я помню, как вы не привлекали внимания к своей персоне при дворе персидского шахиншаха перебил его Гонзолин. Кажется, в Тегеране о вас знали даже младенцы. Статский советник поморщился. То было совсем другое. Там он должен был выйти из тени, чтобы шах шах приблизил его к себе. Однако при любых обстоятельствах шпион старается не совершать лишних преступлений, тем более убийств. Убийство — это всегда расследование и розыск, которые ставят шпиона на гань разоблачения, так что, скорее всего, шпион убил старуху не по своей воле. Судя по тому, что он был ранен, вполне возможно, что напала она, а он лишь защищался. — Но зачем ей нападать? — изумился Гонзолин. Нестор Васильевич пожал плечами. Темна вода в облацах. Может быть, в приступе безумия. Может быть, ей понравилась девочка, и она решила ее оградить от бандитов. Разумеется, старуху жалко, как всякого. Почти человека. Но причины ее гибели не так уж важны для них. Тот статский советник умолка нахмурил брови. Какая-то новая мысль пришла ему в голову. Он даже остановился посреди дороги, глядя себе под ноги. Остановился и помощник. — Возможно, я не прав, — процедил Загорский сквозь зубы. — Если старуха действительно пыталась защитить ребенка, она могла это сделать перед лицом реальной для девочки опасности. Не исключено, что дочку Зильбера все-таки решили убить, не дожидаясь, пока шпионская сеть будет перестроена, и Зильбер перестанет быть для японцев опасен. — Вы сами говорили, что... — начал было китаец, но статский советник поднял руку, прерывая его. — Вполне может быть, что ребенка решили убрать, — думал Загорский. Во-первых, шпионы узнали, что он вышел на их след, и девочка в этом случае была не только обременением, но и опасностью. Во-вторых, шантажировать Зильбера можно было и убив девочку. Главное, чтобы сам Зильбер этого не знал. Даже ради призрачной надежды спасти дочку он был бы готов замкнуть устана вечно. Тем более, что Загорский так до сих пор ее и не обнаружил. Статский советник нахмурился. На этот раз ему почти изменило самообладание. — Да кто он, черт возьми, этот Шиманский, если с ним не может справиться даже Фортуна? Каким богам он служит? — проговорил он в гневе. — Он не богам служит, — отвечал помощник темнее лицом. — Он служит демонам. — Другой вопрос. Почему демоны эти сильнее вашего ангела-хранителя? Истер Васильевич усмехнулся невесело. — Все дело в том, вероятно, что на земле ангелы обычно слабее демонов. Или Гонзолин не знает, что сатана — князь мира сего? — Земля отдана в его владение. Здесь он улавливает душу людей, соблазняя их самыми разными соблазнами. И что хуже всего, люди с охотой соблазняются. Чтобы дело вышло так, как хотели бы ангелы, должно случиться чудо. А чтобы вышло по-демонски, довольно обычного течения событий. С другой стороны, может, есть и другие, более прозаические причины для неудач. Например, то, что он, Загорский, действует неправильно что он идет против своей природы. — Против какой это природы? — прищурился гонзалин Против какой такой природы мы с вами идем? Нестор Васильевич хмуро отвечал, что им приходится обманывать людей, угрожать им, даже шантажировать. Конечно, это можно оправдать защитой интересов страны, но какие бы интересы ни защищались, дурной поступок от этого не становится хорошим. Да и признаться им самим от этого не легче. Впрочем, бог с ней с природой, прервал Загорский сам себя. Если прав лапшичник Ли и девочку рано или поздно захотят убить, мы должны поспешить и найти человека, который ее увез. Насколько нам известно, зовут его Малыш-кун. Гонзолин поглядел на него скептически. «Малыш-кун», — проворчал он, для — «любого китайца могут так звать. Мы даже не знаем, настоящая ли это фамилия. А если даже и настоящая, в мире сейчас живет миллион потомков Конфуции». Как искать его среди этого моря? Лапшичник сбежал. Наверняка он уже уехал из города. Будем ходить по улицам, спрашивать, не знает ли кто малыша Акуна, а заодно не знает ли кто, куда он мог спрятать украденную девочку. Нестор Васильевич нахмурился. — У тебя есть другие предложения? — Лучше? — спросил он с легким недовольством в голосе. — Есть! — с торжеством отвечал помощник. Ворочался в своей узкой кровати, вздыхал и никак не мог уснуть. За окном тихо плыла кромешная тьма. Ночь накрыла своим черным бархатным покрывалом половину мира, а он все ворочался. Дело, конечно, было не в том, что кровать была узкая и скрипучая, а просто не шелковые, как он привык, а простые ситцевые. Не спал он, потому что сердце его было неспокойно. С той поры, как проклятые японцы напали на милую его сердцу Россию, вся жизнь его пошла наперекосяк. Она, впрочем, и до того была не особенно безмятежной, да и трудно себе представить, чтобы у китайца, живущего на чужбине, жизнь была хоть сколько-нибудь спокойной. Это редко случается и на родине, а уж за границей о таком можно только мечтать. Не зря китайцы словно мантру повторяют при всяком удобном случае Аньцзинь, Аньцзинь, Мир, Спокойствие. Спокойствие это поминается ими даже в названиях городов. Чханань, Долгое Спокойствие, Сиань, Западное Спокойствие, Тхайань, Великое Спокойствие. Однако все эти названия и поминания не делают жизнь китайца более спокойной и безмятежной. Над ним всегда, словно некий домоклов меч, висит угроза страшных перемен и несчастий. Вот, кажется, долгие годы и даже десятилетия шел Цзи фентай к тому, чтобы стать главным русским китайцем, человеком влиятельным и состоятельным. Сколько предприятий завел он на русской земле, сколько китайцев, да и русских, тоже осчастливил он своими благодеяниями, сколько денег было заработано им и вложено в необъятные русские просторы. Так он сроднился с этой землей, что принял русскую веру, русское подданство и русское имя, и теперь купец первой гильдии Николай Иванович Тифантай. «Куда ни плюнешь, в Тифантая попадешь», — шутили русские на Дальнем Востоке. Все тот, что имело на себе хоть какой-то китайский признак, либо принадлежало цзи фэн Либо тем или иным образом было с ним связано бани, мельницы, пивные и кирпичные заводы, угольные копии, механические мастерские, кабаки, курильни опиума и даже пароходы — вот каков был неполный список его имущества. Злые, а может и добрые языки, в России иной раз бывает трудно отделить одно от другого, так вот злые языки поговаривали, что в одном только дальнем Ему принадлежало до полусотни каменных домов, электрическая станция, добрая половина складов и все до единого публичные дома. Правда, все это несметное богатство Николай Иванович Тефантай использовал во благо своей второй родины. Когда началась война, он стал снабжать русскую армию и флот продовольствием и снабжал недорого и хорошо, а не так, как это обычно делают купцы во время войны, что... В мясных консервах червей оказывается больше, чем говядины. Кроме того, все свои услуги русской армии он оказывал в долг. С тем, чтобы долг этот был выплачен после благополучного окончания войны. Были, конечно, и среди природных русских патриоты и благотворители, но осмелимся сказать, что такого, как Тифон не было даже среди отечественных коммерсантов. Японцы, узнав, какую помощь оказывает Тифантай русской армии, необыкновенно на него озлобились. За его голову они назначили награду, которая с каждым месяцем только увеличивалась. Спасаясь от врагов, Тифантай вот уже несколько месяцев не проводил больше одной ночи в одном и том же доме, чтобы его не застигли врасплох. Домов, где мог остановиться Тифантай, на Дальнем Востоке было много. Однако вставал вопрос... До каких пор продолжится эта беготня? Внятного ответа на него никто дать не мог. Поначалу казалось, что бравая русская армия вот-вот разгромит малорослых и слабосильных японцев, на одну руку положит, другой прихлопнет, как говорилось в многочисленных сказках, где русские богатыри легко расправлялись с идолищем поганым, соловьем-разбойником и другими неприятными персонажами. Однако на практике могучая русская армия пока неизменно пасовала перед японцами, принося тем самым великие огорчения Тефантаю. Нет, он ни секунды не сомневался, что русский мужик, который медленно запрягает, рано или поздно все-таки запряжет и поедет очень быстро. Другой вопрос, когда это случится? Судя по всему, до этого времени Тефантай вполне мог стать банкротом. Столько уходило денег на армейские поставки, за которые он сам взялся по велению сердца, и которые теперь поставили его в весьма двусмысленное положение. За этими невеселыми мыслями Тефантай незаметно для себя уснул. Снился ему нынешний японский император Микадо, маленького роста, грибоногий, но почему-то с огромными усами. Японский император громоздился, как и положено, на высоком троне, а Николай Иванович смиренно сидел перед ним на коврике но дзи фэнтай отвечай готов ли ты повиниться в своих преступлениях и присягнуть мне японскому тено спрашивал его император Муцухито. — выкущите ваше величество на русский манер храбр отвечал ему тефантай русские японских всегда убивали так и на этот раз будет не принесу я вам никакой присяги потому что я уже один раз и на всю жизнь принес присягу русскому царю Николаю II, против которого вы не тэнно никакое, а сплошное недоразумение. У вас только что усы, как у таракана, а все остальное с русским царем ни в какое сравнение не идет. — А вот я тебя, сукиного сына, подвешу сейчас вниз головой и верю бить бамбуковыми палками по всем местам, — пригрозил Микадо ты — Дыхайте, расплавленный свинец, в горло заливайте, и все равно ничего от меня не дождетесь, — отвечал расхрабрившийся Цезы Фентай. При этих словах Микадо как-то заколебался в воздухе, превратился в черное облако и, подплыв к Цезы Фентаю, обволок его со всех сторон, словно задушить пытался. Чувствуя, что ему не хватает воздуха, Цезы Фентай всхлипнул и открыл глаза. Вокруг было по-прежнему темно, хоть глаз выколет. Даже луна в окна не глядела. — Почему не горит ночник? — подумал Цези фэнтай Неужели погас? — Проснулся, кажется. Вдруг сказал кто-то негромко. Рука, вынырнувшая прямо из тьмы, поднесла к ночнику зажигалку, и он медленно, не торопясь, разгорелся. Из трепещущей полутьмы на Цези фэнтая пялилась ужасная косая рожа. Он почувствовал, как сердце его ухнуло куда-то вниз под кровать, и спина сделалась ледяной. Проклятые японцы все-таки выследили его, но он дорого продаст свою жизнь. Цези Фентай мгновенно сунул руку в изголовье кровати. Однако там было пусто. Пистолет, который он перед сном прятал под подушку, каким-то чудесным образом оттуда исчез. «Что — Что? — ухмыльнулся страшный пришелец. — Нету. Цези Фентай почувствовал тоску под сердцем. И вместе с тем какое-то странное безразличие. Как там русские говорят? Сколько веревочки не виться, а конец будет. Пришел вид наконец и веревочки его жизни. В конце концов, жизнь эта была совсем не дурной. Можно даже сказать, что в ней было много хорошего. Было, конечно, и плохое, но хорошее, кажется, побеждало, во всяком случае, до сегодня Он закрыл глаза. Уж очень противно было глядеть на косую страшную рожу. Как интересно, с ним обойдутся. Убьют прямо тут или повезут к японскому командованию? Хорошо бы убили сразу. Человек он немолодой, и пытки, которые уготовили ему японцы, терпеть не способен. Сложно сказать, о чем думал сейчас цзы фэнтай но русскому купцу Николаю Ивановичу Ти хотелось умереть с достоинством, а не как крыси, которую поймали в капкан мальчишки и раздробили ей лапы, чтобы не убежала, а они бы в волю натешились ее страданиями. Что бы такое сказать напоследок? Да здравствует государь-император. Нет, не то. Русские и японские всегда бивали. Ну, тоже не то. Он открыл глаза и твердо посмотрел в японскую косую рожу, которая, казалось, колыхалась от огня ночника. — Не жалею, — сказал он, — ни об одном дне своей жизни не жалею, ни об одном шаге. А приведись прожить жизнь заново, сделал бы все то же самое. Знаю одно, что бы ни случилось, Россия меня не забудет, а теперь можно и умереть. Ему казалось, что, по логике, японец должен был бы в него сейчас и выстрелить из его собственного револьвера. Потом, наверное, отрежет голову, бросит в мешок и отправится к начальству, чтобы то убедилось, что зловредный русско-японский купец Стефан-Тай наконец приказал долго жить и не будет уже портить нервы сынам Ямато. Но вместо выстрела в комнате нарисовался еще один силуэт. Высокий, худощавый, Тефантай медленно перевел глаза на него. Этот второй был совершенно на японца не похож. Неверный свет ночника выхватывал из темноты четкие, словно в граните выбитые черты лица, черные брови, начавшие деть волосы. — Здравствуйте, господин Цезей, — сказал высокий по-китайски. — Позвольте представиться, статский советник за Загосси. — А это мой помощник ганзалин Несколько секунд купец сидел молча, пытаясь осмыслить происходящее. — Кстати, советник? — наконец вымолвил он. — Так вы не японцы? — Ни в коем случае, — отвечал Дзагоси. — Я русский. Гонзолин, как и вы, китаец. Услышав это, Тефантай выдохнул с облегчением. Оказывается, все это время он сидел, затаив дыхание. — Просим простить за столь внезапное вторжение в неурочный час, — продолжал статский советник. — Но вы прятались, и мы решили не привлекать к нашему визиту ничего внимания. Разговор уж больно серьезный. — Загоси, — повторил Тефантай. — Как же это будет по-русски? — По-русски это будет... — Нестор Васильевич Загорский, — отвечал ночной гость, переходя на язык родных осин. — Что ж, — кивнул Тефантай, тоже переходя на русский и вылезая из кровати. — — Рад, очень рад. Я-то думал, японцы пришли по мою душу. — Не представляете, какое облегчение вы мне доставили? Загорский, слегка улыбнувшись, заметил, что об этом, во всяком случае, можно догадаться. Тем более, если знать, какие деньги назначили японцы за голову Тефанта. — Постойте, — сказал хозяин, снова настораживаясь, — но если вы русские, зачем же вы забрали мой пистолет? Нестор Васильевич отвечал, что оружие они забрали из предосторожности. Некоторые люди склонны стрелять, даже не проснувшись толком. Но теперь, когда они познакомились поближе, они с удовольствием возвращают его Николаю Ивановичу. Загорский посмотрел на помощника, и тот, осклабившись, несколько устрашающе, вручил Тифатаю его пистолет. Тот повертел его в руках. — Разряженный, конечно. Загорский засмеялся. Приятно иметь дело с таким догадливым человеком. Тиффантай кивнул. Если бы он не был догадливым, он бы до сегодняшнего дня не дожил. Может быть, чаю? Мистер Васильевич покачал головой. Не нужно лишней суеты, это может привлечь ненужное внимание. — В таком случае расскажите мне, что у вас ко мне за дело? — сказал Тиффантай, показав ему высокие деревянные стулья, а сам усаживаясь на кровать поудобнее. Выслушав пришельцев, Николай Иванович задумался на минутку. — Малышку значит, — проговорил он в раздумье. — Думаю, завтра, к полудню, мои люди раздобудут его вам, живым или мертвым. Загорский уточнил, что главное тут — сохранить жизнь девочки. Тифантай кивнул, это само собой. — Ну а что еще? — Загорский и Гонзолин переглянулись, как бы сомневаясь, говорить или нет, но потом Загорский махнул рукой, чего уж там, взявшись за гуш, не говори, что не дюш. Они слышали, что господин Тефантай русский патриот, и вообще репутация у него совершенно замечательная, чего очень сложно ожидать от купца в наши непростые времена. Поэтому Загорский будет с ним откровенен. Они ищут чрезвычайно опасного шпиона по имени Виктор Шиманский который работает на японцев. Похоже, однако, что он не только шпион, но также убийца и диверсант. По его милости уже погибли несколько человек, но это малая часть из того, что он способен натворить. Они с Гонзолином отвлеклись на поиски девочки и упустили самого Шиманского. Не мог бы господин Тефантай помочь им в розысках. — Это дело, пожалуй, будет потруднее, — покачал головой купец. Однако постараюсь ускорить и его. — Может быть, вам поможет малый шкун внезапно сказал Гонзолин, до сей минуты молчавший. Тифантай кивнул. — Может, поможет, если должным образом его допросить. В глазах его блеснула какая-то странная искорка, и статский советник заметил, что допросы, разумеется, должны проводиться в цивилизованной форме. Конечно — Конечно, конечно! — замахал руками Тифантай. Я ведь по рождению китайца, а китайцы — очень цивилизованная и древняя нация. Мы на протяжении тысячелетий развивали культуру допросов, так что не смевайтесь. Малыш Кун скажет все, что знает, и даже немного больше». гонзалин при этих словах ухмыльнулся, а у статского советника появилась между бровей озабоченная складка. «Ладно», — сказал он, — в конце концов, на карту поставлено слишком много. — И если этот ваш малыш-кун не досчитается с пары зубов, или даже всех, — вставил Гонзолин, как-то плотоядно облизнувшись, — даже если он не досчитается с пары зубов, — повторил Загорский, — то в конечном итоге это его вина. Он знал, на что шел, когда согласился стать японским агентом. Тиффантай согласно кивнул. В этот миг дверь в его спальню вдруг распахнулась, И на пороге показался растрепанный китаец могучего телосложения. Голова его была брита наголо. Маленькие глазки глядели из глазниц, словно мыши из-под пола. Ноздри широкого носа раздувались от волнения. — Господин! — проревел он по-китайски. — Господин! Тот проник в дом! — Вот как! — улыбнул Стефан Тай, кинув лукавый взгляд на гостей. — И как же это он смог проникнуть, если... — Ты, Ли Цзоу, неусыпно охранял вход? Незадачливый Ли Цзоу повесил голову. Он сам не мог понять, как это произошло. Он стоял на посту, стоял, стоял. И вдруг обнаружил, что он уже не стоит, а лежит на полу, а дверь почему-то открыта. Он сразу же побежал к хозяину, чтобы сообщить ему эту потрясающую новость, но, кажется, опоздал. И охранник с превеликим подозрением посмотрел на Загорского и Гонзолина я в порядке дружище ли эти добрые люди мои друзья успокоил его тефантай так а мне идти неуверенно спросил громила иди кивнул купец а сначала разбуди лауся пусть явится ко мне для срочного разговора